Все это сыграло свою роль. Мадам Габи стала знаменитостью Парижа, подругой советчицы великих людей. Некоторые предсказания были потрясающе точны. Обман вы исключаете. Практически исключаю. Хотя абсолютно исключить некую манипуляцию, конечно, не могу. Такую возможность вообще никогда нельзя сбрасывать со счетов. Но вам это известно не хуже, чем мне. Известно. В таких случаях надо, как в театре, кричать автора. Он, разумеется, не выйдет на поклон Крампе, но вычислить персону можно почти всегда. Я тоже так думаю. Но в случае мадам Лавертен, персона как раз не просматривается. Ее предсказания были всегда очень, как бы это сказать, равнонаправленными, что ли. Иными словами, она не работала на кого-то одного. Вот именно. Скорее, наоборот, могла вдруг потрафить кому-то, потом его же сразить на повал. Понятно. Итак, допустим, у нашей дамы действительно был сверхъестественный дар. Но потом... Потом этот дар, что называется, весь вышел. Она больше не была импульсивна и очень хорошо знала, о чем говорит и что советует клиентам. Но стала ошибаться подстраиваться под ситуации. выходила не слишком удачно. Потом ее уличили фальсификацией. Мадам попыталась организовать исполнение своего предсказания. Ничего серьезного, но разразился скандал. Потом еще один, и еще слабо померкло. Некоторое время, впрочем, имя еще мелькало в прессе по большей части в разделах светской хроники. Она по-прежнему была вхожа в высшее общество, появлялась на приемах, ездила на модные курорты, дружила с известными людьми. Но все шло на убыль. Потом, как я уже говорила, наступило почти забвение. Тишина. И только в сентябре 94-го неожиданно большая хвалебная, как в былые годы, статья в пари-матч. Пари-матч? Это дорого. Думаю, дело не в деньгах. Рядом с мадам Лавертен появился некто, кто всерьез занялся ее пиаром. Но дар... Нет, дар не вернулся. Потому-то последние материалы, несмотря на очевидное мастерство ее покровителя, грешат однообразием. Бесконечное умиление прошлым. Прошлое откровение, прошлые связи, прошлые кумиры прибегавшая к ее услугам. Прошлая роскошь. Словом, были когда-то, и мы рысаками. Да, замечательный, кстати, романс. Слезный. Тогда уж слезливый. Нет, Поле, слезливый звучит уничижительно, а слезный неправильно, зато красиво. Ну, Господь с вами, пусть будет слезный. Только знаете что? Романс ваш не очень-то подходит, Это еще почему? Так ведь как дальше, если память мне не изменяет? Ваша хозяйка состарилась с вами. Не изменяет? Ну что из этого? А то, что хозяйка, выходит, старилась без него, без своего замечательного покровителя, то есть, он появился семь лет назад. Вот вы о чем. Да, пожалуй, он появился относительно недавно. Но что это дает? Пока не знаю. Но все же. Все же. Ну, ладно. Я попробую навести справки по своим каналам. Слушайте, Полли, а какого черта мы, собственно, прицепились к этой увядшей пифии? Думаю, нас беспокоят ее предсказания относительно нашего Титаника. И еще то обстоятельство, что она женщина. Вы тоже помните об этих трех скорбящих? Постоянно. Но ведь это мистика. А разве затея вашего друга началась не оттуда же? Ну, мой друг вообще человек мистический, а мы с вами должны оперировать фактами. То, что мадам Лавертен предрекает нам большие неприятности, неоспоримый факт, это правда. Можете воспроизвести ее слова, как можно ближе к тексту? Могу, почти дословно. Узнав о том, что новый Титаник скоро будет спущен на воду, она отреагировала немедленно и почти так же импульсивно, как прежде. Сильно побледнела, схватилась за сердце и закричала, и именно закричала